Умей организовывать себя и управлять своей реальностью. Помни, жизнь – это большое приключение. И м е н н о так надо всегда к жизни относиться, что бы ни происходило. Конечно, не все будет проходить гладко и легко. Это нормально. Ты на большой реке. Внутри приключения всякое случается. Будут и твои ошибки, будут и внешние ситуации. По течению реки будут завалы и перекаты. Надо подстраиваться под существующие условия. Но если ты выработаешь в себе внутреннюю дисциплину и взрастишь в себе три нужных качества, то ты сможешь определять сама свою реальность и часть условий своей жизни. Вот эти три качества. Быть проактивной, Быть решительной, быть настойчивой и упорной. Что значит быть проактивной? Это значит не плыть бездомно по течению, а иметь планы, намерения и цели, и грести к этим планам и целям, каждый день с настроением, драйвом, радостью и со всеми силами и упорством. Ты помнишь, ранее в этой книге я тебе говорил о том, что ты способна менять свою реальность. Так вот, когда ты проактивна, твоя реальность полностью соответствует твоему настрою и планам. Каждый день активность и движение к своим целям. Прокачивай себя, не уставай в себя вкладывать. Что значит быть решительной? Решительность – это способность и умение самостоятельно и своевременно – Принимать ответственные решения в ситуациях, когда необходимо действовать. И далее упорно реализовывать эти решения. Если в жизни перестает что-либо получаться, или все начинает складываться плохо, измени себя, пересмотри свои цели, пересмотри свои планы, у б и р а й с я из своих проблем. Это и есть решительность. Верни себе активную позицию, и продолжай двигаться. Решительность приводит к тому, что реальность начинает меняться по твоей воле, а не по воле обстоятельств или других людей. Решительность позволяет реализовывать свои намерения. Старайся быть всегда на шаг впереди, тогда именно твои решения будут создавать реальность. Что значит быть настойчивой и упорной? Люди, обладающие настойчивостью и упорством, способны концентрироваться на своих целях и сохранять эту концентрацию, даже когда обстоятельства складываются не в их пользу. Такие люди способны вставать после падений или неудач и снова продолжать начатые задачи. Настойчивость и упорство включают в себя осознанность, упрямство и устойчивую приверженность к своим намерением. Они обеспечивают успех в реальном мире в большей степени, чем интеллект или талант. Запомни это. А мешать твоему саморазвитию будет лень. Тебе потребуется научиться побеждать свою лень. Лень побеждается действием. Ленишься – действуй. Ленишься – действуй. Ленишься – действуй. Будь в этом упорно. Заставляй себя всегда делать все, что ты задумала. Задуши свою лень в юности, иначе лень задушит тебя».